Глава вторая. В пятницу рассвет был тёплый и сухой. Познав однажды прелести любви, судья Аркадио с тех пор стал налево и направо похваляться своей способностью заниматься любовью три раза за ночь. Однако в это утро в самый пикантный момент шнуры москитника лопнули, и судья вместе с женой, запутавшись в полуге, рухнули на пол. "Ставь, всё так", пробормотала Анна. "Я этим займусь потом". Абсолютно голые, они выбрались наконец из-под складок москитника, напоминавшего расплывчатый сгусток тумана. Судья Аркадий направился к сундуку за чистыми трусами. Когда он вернулся, жена была уже одета и приводила москитник в порядок. Не глядя на неё, он прошёл мимо и сел на другой конец кровати, стал обуваться. Из-за того, что только что занимался любовью, он ещё тяжело дышал. Но жена от него не отвязалась. Она подошла к нему, прижалась своим круглым и упругим животом к его руке, пытаясь зубами ухватить его за ухо, но он мягко отстранил её. "Оставь меня в покое", сказал он. В ответ она прыснула заразительным и здоровым смехом и тыча его в спину пальцем, прослеживала за мужем в другой конец комнаты, выкрикивая: «Ноу, no, ослик!» oh, Он резко отстранился и оттолкнул ее руки. Тогда она оставила его в покое и снова засмеялась, и вдруг посерьезнее закричала. «Господи, Боже мой!» «В чем дело?» спросил он. «Дверь-то была настиж, какой стыд!» И, покатываясь со смеху, пошла в душевую. Судья Аркадио не стал дожидаться кофе. Освежив рот мятной зубной пастой, он вышел на улицу. Солнце пламенело медью. Сидя у дверей своих магазинчиков и ловчонок, сирийцы созерцали спокойную гладь реки. Проходя мимо дома доктора Хиральда, судья провел ногтем по металлической решетке двери и, не останавливаясь, крикнул «Доктор!» «Какое самое лучшее средство от головной боли?» Изнутри врач ответил «Доктор!» «Не пить накануне вечером!» У пристани несколько женщин громко обсуждали содержание, появившееся в эту ночь анонимки. С самого утра день установился ясный, без дождя, поэтому направлявшиеся к пятичасовой мессе женщины смогли ее легко прочесть, и теперь весь городок был в курсе. Судья Аркадий не останавливался, он чувствовал себя словно бык с кольцом в носу. Какая-то неведомая сила так и тянула его за это кольцо в бильярдную. Едва войдя, он попросил себе ледяного пива и таблетку от головной боли. Только что пробило 9, но в заведении уже было полным-полно народу. У всех в городе головная боль изрёк судья Аркадий. Взяв свою бутылку, он направился к столику, за которым в растерянности сидели перед стаканами пива трое мужчин. Судья сел на свободное место. Ну что, всё по-старому, спросил он. Сегодня утром нашли четыре про Ракель Контрерос, прочитали уже все. Судья Аркадьёры жевал таблетку и запил её пивом прямо из бутылки. Первый глоток вызвал тошноту, второй пошёл уже привычно по живоющему желудку, и судья почувствовал себя заново родившимся человеком без прошлого. Что же в ней было? Глупости, сказал мужчина. Что в этом году она ездила не зубы пломбировать, а делать аборты. Тут анонимку писать не зачем, заметил судья Аркадио, об этом и так все судачат.